Глава сорок первая. Возвращение в реальность. Гурни успел к почтовому ящику как раз, когда мимо проезжала Ронда, которая два раза в неделю заменяла Бакстера, обычного почтальона. Пока он возвращался домой через луг, экстаз растаял, и ему на смену пришли сомнения, которые всегда терзали его после редких импульсивных поступков. Пять сообщений. Первое было из галереи в Итаке. «Дэвид, это Соня. Есть разговор насчет твоего проекта. Там ничего страшного, все хорошо, но нам нужно поскорее поговорить. Я буду в галерее до шести часов. Заезжай или позвони мне после шести домой». Второе было о Трэнде Клэма, который был страшно возбужден. Ой, «Звонил вам на мобильный, но он, видимо, отключен». «Мы нашли у Шмита в доме кое-какие письма, и хотим, чтобы вы на них взглянули. Вдруг вы их узнаете. Похоже, Альберт получал по почте странные стишки и не показывал их жене. Он спрятал их на дне ящика с инструментами. Дайте знать, куда их отправить по факсу. Спасибо. До связи». Третий звонок был от Джека Хардвика. Он звонил из отдела криминалистики. Голос был озверевший. «Слышь, Шерлок, тут поговаривают, что наш убийца грохнул еще двоих». «А ты, значит, весь такой занятой, что не смог меня по-приятельски предупредить. Я даже был подумал, что мистер Шерлок Гурни считает ниже своего достоинства звякнуть такой мелкой сошке, как я. Но это же не про тебя история, верно? И как мне такое в голову пришло? Короче, я не в претензии. Я звоню сказать, что на завтра назначена встреча. Криминалистика будет отчитываться по делу Мэлори». И там будет разговор о том, как дальше вести расследование ввиду событий в Бронксе и Созертоне. Шабаш возглавит капитан Рот. Окружного прокурора тоже позвали, и он, наверное, тебя еще пригласит. Но я просто подумал, хорошо бы тебе знать заранее. Мы же друзья, верно? Четвертым был ожидаемый звонок от Клайна. Сообщение с большой натяжкой можно было назвать приглашением. Напор окружного прокурора граничил с истерикой. «Горни! Что это у вас за херня с телефоном? Мы звонили вам, потом в полицию в Сазертоне. Они сказали, что вы уехали два с половиной часа назад. Они же сказали, что у нас теперь третье убийство того же авторства. Вообще-то важная информация. Не находитесь, что мне следовало сообщить? Есть срочный разговор. Нужно принять несколько решений. Поможет любая информация. Завтра в полдень в бюро криминалистики встречи. Это важно. Перезвоните срочно». Последнее сообщение было от Майка Гавацки. «Просто хотел сказать, что мы нашли пулю в кухонной стене. Действительно, 38-й калибр, как вы и предсказывали. И у нас случилась еще одна находка после того, как вы уехали. Мы заглянули в почтовый ящик на предмет записок от убийцы и нашли там дохлую рыбу. Вы ничего не говорили про дохлую рыбу, но мало ли... Сообщите, если вам это о чем-то говорит. Я в психологии не силен, а, по-моему, мы имеем дело с конченным психом. Ладно, это все. Поеду домой спать. Рыба? Он вернулся на кухню, чтобы еще раз взглянуть на записку от Мадлен. Пошла на утреннюю йогу. Вернусь до бури. У тебя пять сообщений. А рыба камбала? Почему она такое предположила? Он посмотрел на часы с маятником на стене. Полдесятого. По ощущениям, еле-еле светало. Свет, сочившийся через французские двери, был бледно-серым. Вернется до бури. Погода действительно была какой-то странной. Возможно, собирался снег. Лишь бы не ледяной дождь. Значит, она будет дома к половине одиннадцатого. Может, к одиннадцати, если захочет застать чистую дорогу. Мадлен редко беспокоился о подобных вещах заранее, но она ужасно боялась скользких дорог. Гурни собирался вернуться в кабинет, чтобы всем перезвонить, когда его вдруг осенило. Первое убийство произошло в городке Пион, и убийца оставил Пион возле тела второй жертвы. Второе убийство произошло в маленьком райончике Бронкса под названием Флаундер Бич. Флаундер — это Камбала. Значит, догадка Мадлен насчет рыбы на месте третьего убийства почти наверняка точна. Первым делом он перезвонил в Созертон. Дежурный сержант соединил его с автоответчиком Гавадским. Он оставил две просьбы. Подтвердить, что найденная рыба камбала, и прислать фотографии Поли, чтобы можно было подтвердить, что она выпущена из того же оружия, что и найденное в стене Мелори. Гурни не сомневался ни в первом, ни во втором, но точность превыше всего. Затем он позвонил Клайну. Клайн тем утром был в суде. элен Раков повторила претензии окружного прокурора насчет того, что с Гурни не могли связаться, а сам он не торопился сообщить новости. Она также сказала, что хорошо бы ему не пропустить встречу завтра в полдень. Как ни странно, даже в этой нотации был какой-то эротический подтекст. Гурни подумал, что он слегка помешался с недосыпа. Он позвонил Рэнди Клэму, поблагодарил его за новости и дал ему номер факса окружного прокурора, а также телефон отдела криминалистики, чтобы Клэм отправил Клайну и Родригесу копии записок, найденных у Шмидта. Затем он рассказал о ситуации с Ричардом Карчем, вплоть до Камбалы и алкоголизма, как объединяющего элемента всех трех убийств. Соня могла подождать. Хардвик он также не торопился перезванивать. Его мысль занимала предстоящая встреча у криминалистов. Не то чтобы он стремился приблизить этот момент, скорее наоборот, он вообще не любил такие встречи. Ему лучше всего работалось в одиночку. Во время коллективных мозговых штурмов ему хотелось выйти из помещения. А опрометчивый поступок с отправкой стихотворной гранаты заставлял его особенно нервничать в преддверии собрания. Он не любил секреты. Гурни сел в кожаное кресло в углу кабинета, чтобы еще раз сверить ключевые моменты трех убийств. Вычислить, какая гипотеза лучше всего описывала происходящее и как эту гипотезу проверить. Но измотанный недосыпом ум отказывался работать. Он закрыл глаза и связности мыслей как не бывал. Неизвестно, сколько он так просидел, но когда он открыл глаза, шел тяжелый снегопад. спешно перекрашивая вид из окна в белый, и в тишине был различим звук приближавшейся машины. Гурни встал из кресла и пошел на кухню, как раз вовремя, чтобы увидеть из окна, как Мадлен сворачивает за амбар в конце дороги, по-видимому, чтобы проверить почтовый ящик. Спустя минуту зазвонил телефон. Он снял трубку с аппарата на кухонной столешнице. «Отлично, ты дома. Ты не знаешь, почтальон уже был?» «Мадлен, это ты?» «Я у почтового ящика. Хочу кое-что отправить, но если он уже приезжал, отправлю из города». «Приезжала Ронда, и уже довольно давно». «От черт. Ну ладно, неважно, потом разберусь». Ее машина медленно повернулась за амбара и поехала по дороге к дому. Она зашла через боковую кухонную дверь. Вид у нее был измученный, как всякий раз, когда ей приходилось водить в снежную погоду. и тут она заметила выражение его лица. «Есть новости?» Гурни был захвачен мыслью, осенившей его во время разговора с Мадлен по телефону, и ответил далеко не сразу. Она успела снять куртку и ботинки. «Кажется, я кое-что понял». «Отлично». Она улыбнулась и стала ждать продолжения, стряхивая с волос снежинки. «Загадка с числами». «Вторая загадка. Я знаю, как он ее провернул или как мог провернуть». «Вторая — это которая?» «Про число 19 из разговора, который Мелори записал. Помнишь?» «Помню». «Убийца попросил Мелори загадать число, а затем прошептать его». «Зачем надо было шептать? Кстати, часы идут неправильно», — сказала она, посмотрев на часы с маятником. Он растерянно уставился на нее. Отпрости, спохватилась она. «Продолжай». Мне кажется, он попросил прошептать число, а не просто сообщить его, потому что это сбивает с толку и отвлекает от догадок насчет этого фокуса. «Не улавливаю твою мысль». Убийца понятия не имел, какое число Мелори назовет. Он мог только спросить его напрямую. Просто он решил развести вокруг этого таинственность. Но ведь число было напечатано в письме, которое убийца к тому времени уже оставил в ящике Меллори. И да, и нет. Число действительно было в письме, которое Меллори несколько минут спустя нашел в ящике, но в тот момент письмо еще там не лежало, а число еще не было напечатано. Я перестал понимать. Ну, предположим, у убийцы был с собой ноутбук, мини-принтер и готовое письмо для Мэлори, в котором не хватало только числа. И предположим, что он сидел в машине рядом с почтовым ящиком Мэлори на проселочной дороге, которая идет мимо института. И вот звонит он Мэлори на мобильный, как ты мне позвонила от нашего ящика. Просит его загадать число и затем прошептать его. И в момент, когда Мелори шепчет число, он забивает его в письмо и тут же его печатает. а полминуты спустя убирает его в конверт, конверт засовывает в ящик и уезжает, оставляя себе впечатление зловещего ясновицу. «Очень находчиво», — произнесла Мадлен. «Ты про него или про меня?» «Про вас обоих». «Ну, кажется, звучит логично. И тогда понятно, зачем он фоном проигрывал шум дороги, чтобы скрыть тот факт, что он находился в тихом месте». «Какой шум дороги?» На записи. Криминалист сделал анализ фонограммы, которую записал Мелори, и обнаружил, что на фоне два разных источника звука двигатель машины и шум дороги. И двигатель был настоящий, то есть шумел в тот же момент, когда убийца говорил по телефону. А шум дороги был вторичный, то есть на фоне живого голоса проигрывалась запись. Поначалу это казалось бессмыслицей. Теперь понятно, отозвалась Мадлен. Ты его раскусил. Очень хорошо. Он внимательно посмотрел на нее, пытаясь различить сарказм, который так часто скрывался за ее комментариями по поводу его работы. Но сарказма не было. Она глядела на него с искренним восхищением. «Я серьезно», — сказала она, как будто прочитав его мысли. «Впечатляет». Он вдруг вспомнил с неожиданной ясностью, как часто видел этот взгляд в первые годы их брака. каким счастьем было ощущать поддержку и одобрение такой исключительно умной женщины, и как остро в эти минуты он чувствовал, что их союз бесценен. И вот он видел это снова, чудесное напоминание, ожившее в ее глазах. Затем она отвернулась к окну, и серый свет затуманил ее взгляд. Она прокашлялась. Эх, «Не помню, мы купили грабли для очистки крыши. обещая до тридцати сантиметров снега к полуночи». «Я боюсь, что потолок в кладовке наверху опять протечет». «Тридцать сантиметров?» Он вспомнил, что в сарае вроде бы стояли старые паломные грабли, которые можно было попробовать закрепить скотчем. Она негромко вздохнула и пошла к лестнице. «Ладно, просто пойду уберу все из кладовки». Он не нашел, что ответить. Зазвонивший телефон спас его от произнесения какой-нибудь глупости. Он поднял трубку после третьего звонка. Горни? Детектив Горни — это Грегори Дармот. Голос звучал вежливо, но несколько нервно. Слушаю, мистер Дармот. Тут кое-что случилось. Хотел убедиться, что ставлю в известность всех, кого надо. Что случилось? Я получил странное сообщение. Может быть, оно как-то связано с письмами, которые получали жертву убийцы... «Как вы рассказывали. Можно я зачитаю его вам?» «Сперва расскажите, как вы его получили». «То, как я его получил, еще ужаснее, чем то, что в нем написано. У меня, честно говоря, мурашки по коже. Его приклеили к моему окну скотчем, к кухонному окну, напротив столика, где я завтракаю каждый день. Понимаете?» «Понимаю ли я что?» «Это значит, что он был здесь, касался моего дома, находился буквально в нескольких метрах от места, где я сплю. И он знал, к какому окну приклеить записку, и это меня пугает». «Почему вы считаете, что он угадал с окном?» «Потому что я сижу напротив него каждое утро. Это не может быть совпадением. Он, по-видимому, в курсе, что я завтракаю за этим столом. То есть он за мной наблюдал». «Вы сообщили в полицию?» «Поэтому я вам и звоню». «Я имею в виду вашу местную полицию». «Да, я понимаю, что вы имеете в виду. Конечно, я им звонил, но они не воспринимают это всерьез. Я решил, что попрошу вас с ними поговорить. Вы очень меня обяжете». «Расскажите теперь, что было в записке». «Секундочку. Вот она. Тут всего две строчки, написанные красными чернилами». кто последний, вышел вон. Глупым к смерти на поклон. Вы сказали об этом полиции? Да. Я объяснил, что может быть связь с двумя убийствами, и они сказали, что завтра утром меня навести детектив. Еще следует, что они не находят это дело срочным. Гур не задумался, следует ли ему сообщить, что убийств теперь три. Но решил, что это только усугубит страх. А Дермат, судя по всему... Уже натерпелся. «Для вас эта записка что-нибудь значит?» «Значит?» — голос Дермата задрожал. «То и значит, что там написано. Что кто-то умрет. И записку почему-то прислали мне. Вот и получается, черт побери. Я не знаю, почему все так равнодушны. Сколько их еще должны убить, чтобы вы что-то начали делать?» «Постарайтесь сохранять спокойствие, сэр. У вас записано имя офицера, с которым вы разговаривали.